«Челова двадцать Роза». Я, не раздумывая, вылетела из дома и, перепрыгивая через две ступеньки, понеслась вперед. Остановившись возле подъезда, достала телефон, пытаясь трезво оценить ситуацию. Итак, Митя до позднего вечера работал на заправке. Ему звонить бессмысленно. Но и оставаться дома на одной территории из Краевой было выше моих сил. Увы, я не могла спокойно реагировать на ее провокации. Поразмыслив, что вариантов не так много, набрала Аделиня. К счастью, подруга снова пришла на выручку, и уже спустя пятнадцать минут я переступила порог ее квартиры. «Роза, привет! Как здорово, что ты пришла! Я решаю задачи по химии, но две головы лучше, чем одна!» Встряхнув мою шапку, она аккуратно положила ее на полку, а пуховик вместе с шарфом убрала в шкаф. «Хотя, судя по твоему лицу, тебе сейчас не до химии!» — добавила она проницательно. «Мой брат начал гулять с Краевой!» «Да ты что!» — глаза Ады округлились еще и притащил ее к нам домой. «Вот гадина!» – Аделина всплеснула руками. «Но ты говорила ему, что именно Краева портила тебе жизнь на протяжении всех этих недель и изуродовала костюм для выступления?» «Ничего я не говорила. Не хотелось расстраивать их с мамой, а теперь это будет выглядеть так, будто я хочу им помешать. Но ты ведь понимаешь, что таким образом Анька хочет насолить тебе за воина? Она явно что-то замышляет. Ну, я же не вчера родилась». Жаль, что брату гормоны ударили в голову. Похоже, дурачок искренне верит, что Краева всерьез ему влеклась. Не переставая обсуждать сложившуюся ситуацию, мы прошли на кухню, где Аделина заварила чай с бергамотом, предварительно накормив меня пловом. И спустя некоторое время мы все-таки сделали домашку по химии. «Не обращай на нее внимания, но при этом держи ухо востро!» — дала напутствие подруга, обнимая меня в дверях. «И позвони, как придешь, сама понимаешь!» Ее нежный голосок дрогнул. Благополучно добравшись до дома, я с тяжелым сердцем распахнула дверь, выдохнув только тогда, когда убедилась, что у порога нет чужой женской обуви. Зато взгляд привлекла новенькая пара брендовых ботинок. Помню, еще в начале зимы в одном из торговых центров Тюмени Лешка сокрушался, что готов продать за них душу, ведь ценник в 15 тысяч рублей для нашей семьи был неподъемным. К сожалению, при нынешних обстоятельствах мне не хотелось расспрашивать, каким образом брат приобрел эти ботинки. Даже при учете скидки наш лимит на одну пару обуви составлял не более трех-четырех тысяч рублей, и брат прекрасно об этом знал. С кухни доносились оживленные голоса. Мама с придыханием, о чем-то рассказывала, а беззаботно хихикал. Сухо поздоровавшись, я сразу прошла в спальню и не выходила оттуда до вечера, а перед сном позвонил Митя. «Цветочек, надеюсь, ты еще не спишь?» — спросил он усталым, но чувственным голосом. «Еще нет. Как у тебя дела?» Настороженно поинтересовалась я, испытывая необъяснимую тревогу. «Хорошо. Завтра отработаю полную смену, а в воскресенье — выходной. Приглашаю тебя на свидание. Отказа, разумеется, не принимаю». «Мить, я не собиралась отказываться». Я слишком радостно хихикнула. «Это хорошо, потому что я безумно соскучился». «Я тоже». пробормотала забираясь на подоконник с ногами. Какое-то время мы оба дышали в трубку, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Вдруг Дима хрепловато попросил. Скажи что-нибудь еще. Что? Что угодно. Я зависим от твоего голоса. Когда слышу его, мне становится хорошо, и улыбка появляется на лице. Митя, мой Митя, прошептала я, чувствуя пульсацию в висках. В воскресенье мы будем долго обниматься, слышишь? О, да. Но до воскресенья нужно было еще пережить целую субботу. С утра мама уехала куда-то с Артаком Ашотовичем, а к обеду к нам снова пришла Краева. Я поняла это по тошнотворному смеху, доносящемуся из коридора, но на этот раз повела себя умнее, проигнорировав ее приход. Вставив наушники в уши, я открыла сайт Алиэкспресс, пытаясь присмотреть себе что-нибудь новенькое на весну. К сожалению, в моем шкафу вещей было раз-два и обчелся. Не дело, если учесть, что я девушка самого популярного парня в школе. К счастью, брат с его новой пассией довольно быстро отчалили. Сделав вылазку за продуктами, я вернулась домой, приготовила ужин и, обложившись конспектами, принялась готовиться к ЕГЭ. Я вздрогнула от неожиданности, когда на пороге спальни появилась мама с неизменно кислым выражением лица. «Роза, извини за беспокойство, но...» Она сложила губы в тонкую ровную линию, глядя на меня, как на врага народа. «Что случилось?» «Я вешала куртку, и это выпало из кармана твоего пуховика». Мама бросила мне маленькую прямоугольную коробочку розового цвета. но Я изумленно таращилась на вскрытую упаковку тонких женских сигарет. «Дочка, я не понимаю, что с тобой происходит» пробормотала она расстроенным голосом. «Мам, это не мое! Ты что, я не курю!» Выкрикнула я, отбрасывая сигареты, словно у меня в руках ядовитая змея. «Дорогая, тогда каким образом сигареты оказались в твоей куртке?» Мама продолжала настаивать на своем. «Я... я не знаю. Наверное, это Лешкины». «Думаешь, твой брат курил бы женские?» Произнесла она со смешком. Неожиданная догадка осенила своей ужасающей простотой. «Это Краева! Мне их подкинула Аня Краева!» подскочила, не понимая, как сразу не догадалась. «Роза, как же я устала от твоего вранья!» «Мам, да что ты говоришь? Аня раньше гуляла с моим Димой, поэтому она сейчас специально мне мстит!» «Дочка, лёша вчера познакомил меня со своей девушкой. Она угостила нас домашними пирожными, а сегодня ребята пошли в кино. Зачем ты наговариваешь?» «Ты мне не веришь?» прошептала я и от волнения перехватывала дыхание. «После того, как ты связалась с этим парнем, я просто тебя не узнаю!» «А я не узнаю тебя, мам! Ты даже не пытаешься разобраться в ситуации!» Несколько секунд мы смотрели друг на друга враждебно. Наконец она выговорила. да я понюхаю твои пальцы!» После этих слов меня затрясло. «Уходи из моей комнаты! Уходи, слышишь меня?» Я подняла сигареты, запустив ими в некогда самого родного и любимого человека. Сейчас мне реально хотелось сделать затяжку на зло маме. Даже родная мать мне не верит. Что может быть хуже? Это была наша первая ссора после смерти отца. Хотя и при его жизни я никогда не попадала под определение трудных подростков. В груди до сих пор клокотала от бессильной ярости, и маму, и брата словно подменили после переезда в Москву. От нашей прежней семейной идиллии не осталось следа, и, несмотря на проживание в одной квартире, я каждый день натыкалась на глухую стену непонимания. С одной стороны, маму можно было понять, потеря отца стала для нее настоящим ударом. Какое-то время она даже не могла справиться со своей болью без помощи психотерапевта. Именно он посоветовал переключить внимание на новое дело. Тогда у нее и родилась идея собственного бизнеса. Мама действительно ожила, вложив душу и бросив все силы в создание семейного ресторанчика. Когда же он обанкротился, добавив ко всем проблемам еще и огромные кредиты, ей снова понадобилась психологическая помощь. Мы с братом понимали, что оставаться в городе, где каждый метр напоминает о былых невзгодах, не вариант. Поэтому приложили немало усилий, чтобы уговорить ее переехать. Удивительно, но с переездом наша жизнь действительно изменилась, только к лучшему ли. Временами мне казалось, что она цепляется за арта Кашотовича, как за спасательный круг. Просто устал от одиночества, боли, навязчивых воспоминаний. Я изо всех сил старалась принять ее выбор, но почему тогда никто в семье не пытался понять меня? Разве я не страдала все эти годы, украдкой проливая слезы в подушку? Вместо того, чтобы порадоваться моему счастью, члены семьи развернули настоящие боевые действия с целью дискредитировать наши отношения. Остаток вечера я провела в своей комнате. Ни мама, ни лёша не пытались обсудить сложившуюся ситуацию, и я не стала навязываться. Они так легко поделили жизнь на белое и черное, упиваясь своей правотой. Но зачем я буду рушить такой красивый, правильный мирок? Перед самым сном Митя пожелал мне приятных сновидений, напомнив о завтрашнем свидании, и, вопреки всем невзгодам, я уснула с улыбкой на лице. А утро принесло известие о том, что родственники до вечера укатили за город с Арабаджанами. На холодильнике висела записка с соответствующей информацией. Ну и чудненько, никто не испортит настроение перед свиданием. Мы с Димой договорились встретиться около его дома, однако перед этим я решила прогуляться до собачьего приюта, навестить черноухого воина. Я расстроенно вздохнула, когда хозяйка приюта, тетя Саша, сообщила, что сегодня утром щенка забрали. Надо бы радоваться, удалось пристроить собаку в добрые руки, но от чего то сердце предательски сжалось. Я уже успела к нему привязаться. Подходя к дому Димы, постаралась отогнать от себя грустные мысли. Они и так в последнее время увеличивались в геометрической прогрессии. Пора объявить тоске бойкот. «Роза!» Я обернулась и увидела Митю, караулившего меня около подъезда с букетом роз. Спустя секунду я оказалась в его крепких объятиях и, глупо хихикая, утонула в океане голубых глаз, спрятанных под пушистыми ресницами. «Какой же он все-таки красивый!» «С первым днем весны, цветочек!» Широко улыбаясь, заявил мой парень, торжественно вручая букет. «Первым днём весны», — повторила я, ощущая невероятный трепет внутри. «Перезимовали. Дальше всё обязательно образуется. Весна — это хорошее настроение, прогулки, солнечные зайчики — и ещё один шанс на счастье. Наш шанс». «Пойдём, я приготовил обед». Митя потянул меня в сторону подъезда. Э, э «Ну ты же не думала, что свидание состоится на улице?» Он самоуверенно подмигнул. Тетка отправила мать с братом на выходные в пансионат, так что квартира до вечера в нашем полном распоряжении. Не бойся, я тебя не съем. Я расслабилась. Димина присутствие всегда действовало как лучшее успокоительное. За дверью тебя ждет сюрприз. Любимый расплылся в улыбке, пропуская меня вперед. Переступив порог, сперва я услышала заливистый лай, потом... Глаза заволокло пултиной слез, когда из комнаты, виляя хвостом, выбежал черноухий воин. О, боже! Так это ты забрал его! Я чуть не расплющила щенка в своих объятиях. Радостно взвизгнув, пёс лизнул меня в щёку. «Эй, малой, ты поаккуратнее, а то я и заревновать могу!» С напускной строгостью обратился Дима к собаке, и мы оба расхохотались. Честно говоря, я и сам очень к нему привязался. Спросил у своих, никто не против четвероногого члена семьи. «Да и чего не сделаешь, чтобы ты гостила у меня чаще?» Прошептал он, погладив мою щёку пальцем. Робко улыбнувшись, я провела ладонью по его волосам, вдыхая запах мятного шампуня. «Это будет самая лучшая весна, вот увидишь!» Я перевела взгляд с черноухого воина на лучшего парня в мире, ощущая себя по-настоящему счастливой. «Как скажешь, цветочек!» Крепловато согласился он, провожая меня на кухню. Крошечная кухня оказалась очень просто обставлена, но, несмотря на это, вокруг царила идеальная чистота. «Надеюсь, оценишь мою стряпню!» Словно смутившись, Митя посмотрел на свои руки. «Ты сам приготовил обед?» «Обижаешь! Я готовлю лет с двенадцати!» Я вдруг подумала, ни разу не видела Лешку у плиты. В нашей семье даже не обсуждалось, что готовить должны женщины, а брата не выказывал особого желания. «Итак, фирменная картошка с мясом от шефа!» Дима гордо представил свое блюдо, накладывая мне в тарелку огромную порцию. «Выглядит безумно аппетитно!» Я выставила большие пальцы вверх. «А на вкус вообще отвал башки!» Озорные искорки в его глазах сводили с ума. Мы быстро пообедали, то и дело обмениваясь продолжительными взглядами, после чего Митя поднялся и, убрав пустые тарелки со стола, вытащил торт из холодильника. «Ого! Его ты тоже сам приготовил?» Брови приподнялись от удивления. «Увы! Медовик из любимой кондитерской брата. Подумал, раз ты Пчелкина, то точно должна оценить». Хозяин квартиры заулыбался. Я моргала, поражаясь тому, как здорово он все организовал. Это свидание можно было отнести к разряду самых идеальных. Молча, уплетая ароматный десерт, я обдумывала, как же мне с ним повезло. К слову, Митя съел всего пару кусочков и, отложив ложку, принялся внимательно изучать мое лицо. Стараясь прервать неловкое молчание, тихо произнесла. «А ведь я совсем о тебе ничего не знаю». «Спрашивай», — он равнодушно пожал плечами. «Ну, например, назови любимое время года». «Зима», — ответил, не задумываясь. «Почему зима?» Перегнувшись через стол, я запустила пальцы в его волосы. «Потому что мы познакомились с зимой». «Мить, я серьезно». «Так и я на полном серьезе, цветочек». Покачав головой, я поднялась из-за стола, составляя посуду в раковину. Все мысли вылетели из головы, стоило Мите прижаться к моей спине, окольцевав талию руками.